Глава 13. Гостиница грека Найтаки оказалась, конечно, полна. В Пятигорске было начало сезона, но для столичных офицеров, щедро дававших чаевые, нашлось место. Через час они уже вполне устроились и, переодевшись, заказали ужин. «Смотри, Монго», — сказал Лермонтов, высунувшись из окна и глядя на площадь. «Та же лавочка с фруктами под тем же деревом». Он подсел к Столыпину на диван и начал тормошить его. «Ты знаешь, кого мы здесь увидим? Во-первых, мартышку. Подумай, он уже здесь. Я узнал от его слуги». И в самом деле, как могли бы пятигорские дамы обходиться без Мартынова? Вот любил у нас в училище в зеркало глядец. Мы, бывало, на зеркало наклеивали ему всякие рожи. «Мы», — усмехнулся Столыпин. «Ну не мы, а больше я, конечно. Но невозможно было Монго не наклеить». Стоит-стоит перед зеркалом, то в профиль повернется, то фасом, но просто не было сил терпеть. Но я право рад, что он здесь, я ведь его давно не видал. Он добровольцем на Кавказ уехал, наделся на высокие чины, но почему-то не получил. Теперь майор в отставке. А потом всех Верзилиных увидим, у них сад прелесть, и девушки тоже прелесть. «Как старшую зовут рассеянно?» — спросил Столыпин. «Роза Кавказа». Это не имя, а прозвище, данное тобой. Я про имя спрашиваю. Эмилия. Эмилия Александровна. Монго, как можно этого не знать? А сестра ее Наденька, теперь уже почти Надежда Петровна. И они обе сверх всякой меры. Конечно, для Пятигорска. Монго, давай позовем мартышку к ужину. Я сейчас пошлю за ним Ваню, он ведь рядом. Не возражаю, ответил Столыпин, беря в руки свежую колоду карт. Только он, насколько я помню, всегда горячится в игре, а это очень плохо. Не обращай внимания. Играть будем помаленько и только пока дождик. На уж завтра с самого утра в парк, смотреть на горы и к искулапам. Пусть напишут, что у меня лихорадка. И ты, Монга, пожалуйста, заручись завтра же бумажкой о том, что болен, и без Пятигорск тебе долго не прожить. Завтра мы вместе к коменданту Ильишенко, он меня помнит». Мартынов явился в великолепной черкесске с откидными рукавами, на поясе висел большой кинжал. Он так и сел с ним за карточный стол. «Вот видишь, Монго, как хорошо, что мы заехали сюда. Здесь и Миша Глебов, и Трубецкой. Я очень рад им обоим. Да и князя Александра приятно будет повстречать», — возбужденно сказал Лермонтов после ухода Мартынова. «Ты ж дразнил его всегда и нарочно умником называл. Хотя все мы знали, что умом он не блещет, отозвался Столыпин. Это ничего не значит, Монга. Не забывай, что Васильчиков все-таки два года, как кончил Петербургский университет. И заметь, по юридическому отделению. Значит, всегда знает, кто прав, кто виноват. Его потому сюда на Кавказ и откомандировали. Чтобы он всем это объяснял. — Ты хоть теперь-то не дразни его, Мишель, — сказал Столыпин, пряча невольную улыбку. — Ну что ты? За кого ты меня принимаешь. Но надо завтра же проведать Мишу Глебова. Как я испугался за него, когда он упал во время валерикского боя. Слава богу, что все обошлось рано и в ключицу, хоть и серьезный. Я его и Трубецкого как настоящих друзей люблю. Валерик нас крепко связал. Но давай ложиться утром коменданту. Итак, поздравляю тебя, Монго. Мы в милом Пятигорске, и впереди столько чудесных дней». Комендант Ильяшенко, усатый, ворчливый и добрый, действительно очень хорошо помнил Лермонтова. И когда дежурный передал ему два свидетельства, составленные по всей форме, что офицеры Лермонтов и Столыпин, заболев в пути, нуждаются в лечении пятигорскими водами и должны пройти курс серных ван, он проворчал себе в усы. зная их болезни, что у них там ревматизм, разлитие желчи, печенка болит. Говорят, что золотуха, «И цинготное худосочие». «Ха!» — громко расхохотался комендант. «Это у Лермонтова-то худосочие, а у Столыпина что же?» «Говорит ваше превосходительство, что тоже золотуха и тоже худосочие». «Ха! Видали вы что-нибудь подобное?» «Что ж, им болезнь по родственной связи передалась?» «Ну где они там?» «В приемной, ваше превосходительство». «Оба! Так точно! Зови обоих». Ильяшенко, посмотрев на них, только покачал головой. «Хороши и больные», — сказал он. «Ну что вам здесь в Пятигорске надобно говорить?» «Мы жаждем, прежде всего, принимать ванны, ваше превосходительство», — начал Столыпин. А потом повеселиться немножко закончил Лермонтов. «Я ваше превосходительство ей-богу честно воевал и пулям не кланялся, и опять их песни скоро услышу. Так позвольте уж здесь хоть немножко о них позабыть». «Ну, что с вами поделаешь? Отдыхайте у нас, только смотрите!» — погрозил он пальцем Лермонтову без шалостей. Зато фригель адъютант Траскин, узнав об этом, решительно потребовал, чтобы так называемые больные были немедленно отправлены либо к месту службы, либо в военный госпиталь при крепости Георгиевской. Но поскольку поручик Лермонтов уже успел подать своему полковому командиру Хлюпину и рапорт и медицинское свидетельство, — Его начальству ничего не оставалось, как дать ему разрешение жить в Пятигорске, вплоть до окончательного выздоровления. Это было 15 июня, в очень жаркий, медлительно потухающий день.